Глава 41. Подходя к своей комнате, Вейдель ощутил нехорошее предчувствие. Внутри кто-то был. Сразу нельзя было определить, враждебно ли настроен незнакомец, но постороннее присутствие ощущалось достаточно ясно. Вейдель оглядел коридор в поисках стражи. В трех шагах замерли телохранители со скрещенными на груди руками, всегда готовые обнажить оружие ради хозяина. Не позвать ли их на помощь? Но чутье подсказывало Вейделю, что ему предстоит встреча, в которую не следует посвящать посторонних. Он повернул ручку, толкнул дверь и вошел. Было темно, свет ущербной луны проникал в комнату через единственное стрельчатое окно, и в его вытянутом проеме виднелся он. Крылатая тень. Без сомнения, вампир, чье длинное мускулистое тело слабо фосфорицировало, отражая свет звезд. На плечах незнакомца блестели бронзовые пластины, покрытые насечкой, а тело защищал легкий кожаный панцирь на груди, особенно в области сердца, укрепленной стальными щитками, наложенными друг на друга, подобно рыбьей чешуе. В первую секунду Вейдель показалось, что он видит прародителя Гринкфельда, но этот мираж сразу рассеялся. «Кто ты такой?» — поинтересовался Вейдель, прикрыв дверь, но не запирая ее. «Меня зовут Дарон из клана Майрено», — представился на Носферату, не меняя позы. «Я пришел предложить свои услуги». «Почему ты решил, что они нужны мне настолько, что ты можешь позволить себе вламываться в княжеский покой?» — осведомился Вейдель холодно. «Мы все служим одному хозяину», — ответил вампир, ничуть не смутившись. «И что?» Он пробудился. Вейдель нахмурился. «О чем ты?» Молох призывает своих слуг. «Настало время кровавого бога. Я прилетел сюда из Кёльтенбруна. Там, в Кармардуне, возле вулкана Мальтан, погиб твой прародитель, гринфельд созданный первым». На мгновение Дарон скорбно опустил голову, но сразу же продолжил. «Молоху, всевидящему и всезнающему господину, известно, что Бальгон находится на краю гибели». «Наш противник очень силен и хитер. Его трудно победить. Кровавый бог еще не обрел прежней силы. Слишком долго он был занят делами, не связанными с нашим миром. Но теперь он собирает своих слуг на Сферату под единым флагом. Он ждет их в Кельта-Бруне. Скоро, уже очень скоро непобедимое воинство бессмертных должно будет исполнить свое предназначение». Дарон умолк и продолжал неподвижно сидеть на подоконнике, словно ожидает Вейделя ответа. «Если все действительно так, как ты говоришь, то почему Молох не поможет нам?» поразмыслив, проговорил Вейдель. Слова посланника стали для него шоком, и он не мог поверить, что услышанная правда. «Разве он допустит гибель нашего города? Многие из его преданных слуг погибнут, если враг действительно настолько силен». Я ведь уже сказал, что наш повелитель слаб. Он может видеть, но еще не в силах непосредственно влиять на события. Ты предупрежден, постарайся воспользоваться теми знаниями, которые передал тебе господин, чтобы спасти столько вампиров, сколько возможно. Бальгон можно сдать врагу, если это будет необходимо. Когда великий бог обретет былое могущество, он покорит множество земель и народов. И тогда будут воздвигнуты новые города. — Во славу великого Молоха! — отозвался вайдель Я верю тебе и исполню волю повелителя, но ты говоришь, что был там, где нашел гибель прародитель моего клана. Ты видел его смерть? — Да, он не успел скрыться от солнечных лучей, — ответил Дарон, помолчав. Рассвет жог его, а мне удалось забиться в горное ущелье и переждать день, и даже лава, извергнутая Мальтаном, обошла меня стороной. «Я вижу, у тебя есть крылья», — заметил Вайдель. «Тьма отличила тебя, наделила таким же даром, как и прародителя». «Это так», — отозвался Дарон, — «и поэтому я занял Кельтетбрун, его резиденцию. Именно там меня и нашел Великий Молох». «Он сейчас там?» — спросил Вейдель. Голос его дрогнул от волнения. О нет, никому неизвестно место пребывания кровавого бога, но он следит за нами, отдает приказы. Летучие мыши прилетают ко мне по ночам и приносят письменные приказы. Но однажды я видел его. Он явился мне посреди комнаты, полупрозрачный и колеблющийся, как пламя лучины. Как он выглядел? Жадно спросил Вайдель. Мальчик, ответил Дарон. Белокурый мальчик. Но в его глазах... «Сама власть! Поверь мне, князь, глядя в их холодные глубины, нельзя ошибиться, ибо кровь тысяч убитых взывает об отмщении со дна этих стальных мертвых озер!» Вайдель слушал словно завороженный. «Наконец-то! Наступает час славы для племени Насферату. Создатель поведет их в бой, и они исполнят свое предназначение — служить ему и умирать для него, чтобы прославить и увековечить его имя!» «Но мне пора», — сказал вдруг Дарон, расправляя крылья. «Возможно, мы увидимся раньше, чем хотелось бы. Прощай!» «Слава великому Молуху!» — отозвал свой дель. Но вестник уже сорвался с подоконника и, окунувшись в ночь, растворился в черном, наполненном кружащимся снегом небе. Глава сорок Повелитель Бальгона остался наедине со своими думами. Неужели скоро вернется пора славы, сражений и служения? Вампиры вновь обретут своего господина, который соберет их под единым флагом и поведет за собой, огнем и мечом обращая племена и народы в свою единственно священную веру. Города и страны падут, люди будут простираться ниц при появлении непобедимой армии бессмертных. Непобедимых! Вейдель со злостью ударил кулаком в стену. Проклятый герцог, позор, павший на голову Носферату. На Он должен умереть любой ценой, и лучше, если это случится до воцарения великого Молоха. Конечно, кровавый бог предупредил, что почти ничего изменить нельзя, и Бальгон падет, но ведь есть еще надежда — увести вампиров из города. Вот приказ повелителя. Вейдель открыл дверь и, выйдя в коридор, подозвал своих телохранителей. — Найдите Астерия, — велел он немедленно. Поклонившись, воины отправились выполнять распоряжение, а Вайдель прислонился спиной к холодной каменной стене, глядя, как пляшут на полу отсветы факелов. Он думал о том, что кончается одна эпоха и начинается другая, и он, Вайдель Арра Грингфельд, совсем недавно пришедший к власти, попадет в летописи Бальгона не просто как один из правителей, но как правая рука Молоха его самый верный и преданный слуга. Он поднял глаза и прислушался. По коридору разносились чьи-то торопливые шаги. Через минуту перед Вайделем предстал Астерий. Он приветствовал своего князя поклоном, а затем принял почтительную и выжидательную позу. — Идем, — сказал вайдель открывая дверь в свои покои. — Мне нужно многое тебе рассказать. На следующий день из бальгона потянулась цепочка обозов, увозивших в Кармардун ценности и на Сферату, которым особым приказом было предписано отправляться в Кёльтенбрун. Весть о том, что кровавый бог скоро воцарится над своими слугами, Вейдель утаил от своих подданных, опасаясь, что в порыве религиозного рвения они откажутся покидать город мертвых и тем самым нарушат волю великого Молоха. Несмотря на исход вампиров из Бальгона, В его стенах оставалось еще достаточно жителей. Кроме того, спешно вооружались рабы, которым предстояло взять на себя оборону города, о чем они, правда, пока не знали. Только посвященные сам Вайдель, Мелисса, Астерий, Ван Хорн и несколько первых советников были в курсе. Повсюду царила суматоха, вызванная неожиданной отправкой обозов, причины которых не объяснялись. Князю постоянно докладывали о визитах высокопоставленных вельмож, которые хотели знать, что происходит. Ему упорно отказывали в аудиенциях. милиса стояла на балконе замка Брандеген и глядела на устремленные в пасмурное небо шпили и башни Бальгона, который ей предстояло покинуть. То была воля ее мужа, которой она не могла противиться, и не только потому, что он был ее хозяином. Она верила ему и знала, Войдель делает то, что угодно молоху. Конечно, скоро город опустеет, останутся только рабы, которые не продержатся против армии железного герцога и двух часов, но когда кровавый бог вернется, ни один смертный не сможет остановить воинство на Сферату. Мелиса подняла меховой капюшон и, закутавшись в теплый плащ, начала спускаться по широкой винтовой лестнице, во двор замка, чтобы пересечь его, выйти за ворота и пройтись по улицам Бальгона уже несколько столетий бывшего ее домом. Глава 43 На этот раз в лаборатории было светло почти как днем. Горели восемь ламп, заправленных так, чтобы масло хватило до рассвета. На столе лежал на мизар. Он так ни разу и не пришел в сознание. Эл всегда вовремя усыплял его. До полуночи оставалось не более четверти часа. Этого времени как раз должно было хватить на то, чтобы подготовить необходимые артефакты. Эл достал из ящика восемь черных и столько же красных свечей. Он расставил их вокруг Намизара в следующем порядке. Четыре у ступней, четыре у колен, две у бедер, Четыре у локтей, одну над головой и одну, закрепленную в специальной плоской посудине, водрузил юноши на грудь. Затем зажег несколько пучков магических трав, дым которых должен был повысить чувствительность некроманта, ведь на этот раз ему предстояло работать с максимальным числом энергетических нитей. Уловители были готовы, и Элл поставил их с четырех сторон от стола на специально приготовленные треножники. За пять минут до полуночи у двери раздался тихий стук. Когда Эл отодвинул засов, тень проскользнула в лабораторию и замерла в центре комнаты. — Ну что, вы готовы? — спросил голос, в котором отчетливо слышалось волнение. — Разумеется, можем начать. — Уже? — Тебя это не устраивает? — Эл насмешливо поднял брови. — Нет, почему же? — поспешно отозвался голос. — Я готов. — Тогда, может, примешь свой настоящий вид, а то работать с невидимкой я не привык. Да, — Да-да, конечно. Тень начала постепенно таять, а на ее месте вырисовывался низенький круглый силуэт, пока не превратился в горбатого старика, одетого в простой темный костюм. — Как видите, герцог, я не зря жаловался на судьбу, — усмехнулся он, разводя короткими руками. — Мы это исправим, — проговорил некромант, критически оглядев гостя. — Надеюсь, я получу книгу, как мы и договаривались? — Без сомнения. — Хорошо, ложись сюда. Тел указал на второй стол, специально принесенный в лабораторию для предстоящего ритуала. Карлик с трудом скорабкался и лег на спину, следя глазами за некромантом. Тот достал еще один набор свечей и принялся расставлять их в нужном порядке. «Вы уже делали подобное, герцог?» — спросил карлик. «Никогда», — честно признался Эл. «Думаете, получится?» «Надеюсь». А «Это опасно?» — карлик заметно нервничал. «Слушай, ты ведь все равно не передумаешь, верно?» — проговорил Эл на мгновение, перестав расставлять свечи. «И мы оба это знаем». Вампир медленно кивнул. «Вы правы», — сказал он тихо. Это мой единственный шанс. Вот и хорошо. Эл продолжил подготовку к ритуалу. Если тебя это обнадежит, могу сказать, что редко терплю неудачу. Ну, хоть что-то, — невесело усмехнулся карлик. Не бойся, хуже не будет, — заметил Эл. Когда все было готово, он зажег по очереди все шестнадцать свечей, К этому времени комната уже была наполнена ароматным дымом трав, и некромант чувствовал, как энергетические нити требуют, чтобы он их заметил. Он сосредоточился и мысленно провел по ним взглядом. Они были натянуты и готовы исполнять его приказы. Несмотря на то, что на крошечный кусочек пространства их приходилось тысячи, он чувствовал каждую, мог проследить, куда и откуда она ведет. «С какими пересекается?» Эл начал нараспев произносить слова заклинания, и вскоре карлик потерял сознание. Свечи разгорались все ярче, и воск с шипением стекал на столы и неподвижные тела вампира и человека. Некромант мысленно дотронулся до нитей, приходящих через душу на мизара пересчитал их и собрал в один пучок, затем связал концы в петлю и закрепил на уловителе. Потом проделал то же самое с духом карлика. Теперь можно было перенести его и тело в музыканта. Эл ухватил в одну руку двух вампира, а в другую душу человека и одновременно исторких из тела. По комнате пронесся ледяной ветер и раздался тихий протяжный стон. Некромант перебросил дух карлика в Намизара, закрепил его в нем, а затем отпустил нити. Душу юноши он освободил из невидимых пут, и она улетела в зал ушедших. Он не мог поместить ее в тело карлика, ибо оно было мертво, а настоящая душа не может существовать в мертвой плоти. На это способен лишь дух вампира, оборотня или другой нежити. Итак, Намизар умер, а тело карлика, лишенное духа, стремительно разлагалось, ароматный дым... Скрадывал отвратительный запах гниения, но Эл все равно облил останки особым эликсиром и поджег. Мертвая плоть вспыхнула зеленоватым пламенем и через полминуты превратилась в горстку пепла, который Димоноворец аккуратно собрал в глиняный тубус и плотно закупорил. Теперь вампир, обредший молодое и прекрасное тело, будет какое-то время находиться без сознания, пока его дух привыкнет к новой оболочке. Эл погасил свечи, травы и наложил на Носферату связующее заклятие, которое не позволит ему встать, даже если он очнется, и вышел из лаборатории. Глава сорок Адая прильнула к плечу Элла и прикрыла глаза. Она вновь почувствовала боль в спине и какое-то мучительное ощущение тревоги. «Что с тобой?» — спросил демоноборец. «Ничего», — девушка мотнула головой и невольно поморщилась. «Ты больна?» «Нет, не думаю, просто спина болит». «Дай посмотреть». Эл положил Адаю на живот и провел рукой по белоснежной коже от шеи до ягодиц. Никакого признака болезни он не почувствовал. «Где именно болит?» «Справа, под лопаткой». Демоноборец нахмурился, проверил эту зону более внимательно. Адая была абсолютно здорова. Он сконцентрировался и нащупал невидимые энергетические струны, пронизывающие все пространство. Они проходили и через тело девушки. Эл начал перебирать их, стараясь не пропустить ни одной. Это заняло довольно много времени, но наконец легионер нащупал и народное тело. Металлическое, размером с орех. Оно находилось в Адае примерно в том месте, где она время от времени... Чувствовала боль. «Долго еще?» — спросила Адая. «Нет, почти закончил». Он положил ладонь девушки на затылок, прошептал заклинание Морфиса, и она тихо, вздохнув, заснула. Теперь можно было заняться странным предметом. Демоноборец приставил кончики пальцев к спине Адаи и сосредоточился, посылая по нитям приказ Через пару секунд плоть послушно раздвинулась, пропуская ладонь в тело. Этой техники легионер научился на Филиппинах. Где только он не побывал за прошедшие годы и везде узнавал для себя что-то новое и полезное. Эл нащупал металлический предмет и крепко ухватил его, И извлек. Это оказался золотой жук с изумрудными глазами. Насекомое зашевелилось, попыталось поднять щитки и освободить крылья. Но некромант быстро перехватил его другой рукой, лишив возможности двигаться. Затем положил ладонь на спину девушки и закрыл рану. Девушка проснулась. — Кажется, я задремала, — сказала она, сладко зевнув. — Есть разговор, — ответил Эл. Он в двух словах объяснил девушке, что сделал. Она была очень удивлена, вполне искренне. Через несколько минут, когда горничная принесла таз с водой, отдая смыла кровь и демоноборец сполоснул жука. Девушка с интересом рассматривала насекомое. — Как странно, — сказала она. — Мне его подарил один клиент, но я не думала, что так буквально. — Кто именно? Опиши его. Молодой, красивый, светлые волосы, темные глаза. Девушка пожала плечами. У него тогда пошла кровь из носа, и я упала в обморок. Он ушел, и я думала, что он забрал жука с собой. — Ты сама все это помнишь? — Нет, мне рассказала Расина, а ей Эйгер. — Кто? — Этот самый клиент. Так его звали. Эйгер Шар. — Он что, из Альтадуна? — Там распространены двойные имена. — Не знаю. — Ой, нет, вспомнила. Росина его расспрашивала, и он сказал, что приехал из другой страны. — Какой? — Он не сказал. И вообще, Россине показалось странным, что он был так легко одет. На улице мороз, а у него ни плаща, ни шапки. Правда, она решила, что он приехал в Паланкини, но он утверждал, что пришел пешком. — Вот как! Эл задумался, потом спросил. «Это все, что ты можешь вспомнить?» Девушка кивнула. «Вроде да». Эл прошелся по комнате, нагнулся и подобрал с пола дохлую муху, оживил ее так, чтобы Адая не заметила, засунул ее в полость драгоценного жука. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась девушка. «Хочу узнать, кто подарил тебе эту вещицу», — отозвался Эл, подходя к окну и открывая его. — Холодно, — пожаловалась Адая. Демоноборец выпустил жука и закрыл створки. — Зачем ты его выбросил? Это же подарок! — Довольно опасный. Ты не находишь? — Да, — девушка вздохнула. — Конечно. — Не расстраивайся, я подарю тебе другого. Не хуже. Адая улыбнулась. — Не нужно, — сказала она. — Я не хочу. Она смотрела на Элла и думала о том, что он становился все больше похож на обычного человека. Лет тридцати на вид. Он, должно быть, был когда-то весьма красив. Тонкие мужественные черты уже ясно угадывались на худом суровом лице. Что же случилось с ним? Почему внешность этого человека так изменилась? Эл подошел к тазу с водой и высыпал в него какой-то темный порошок. Потом начертил пальцами магический символ, и через несколько секунд появилось изображение. Жук летел по улицам Ялгаада, уверенно огибая дома, деревья и памятники. Внизу мелькали редкие прохожие, мимо неслись снежинки. Справа то и дело появлялась полная луна. Наконец насекомое начало снижаться, и спустя несколько секунд ткнулось в дверь какого-то здания. Когда улыбнулся, он сразу узнал улицу и запомнил очертания дома. Три этажа, синяя черепица, переулок Радуги на втором ярусе. Дверь отворилась и на пороге показался круглолицый мужчина с погашенной трубкой во рту. Отмахнувшись от жука, он выругался. Насекомое влетело внутрь и двинулось вдоль лестницы на второй этаж. Дверь в одну из комнат была Открыто, и Элл склонился над водой, чтобы не пропустить ни одной детали. Глава сорок пятая. В комнате сидели трое. Одного он узнал, это был Мстислав. Кроме него была женщина в красном платье и молодой человек, похожий по описаниям на визитера Адаи. — Подойди-ка, — позвал Элл девушку, — взгляни сюда. Адая встала с постели и приблизилась. «О — О! — воскликнула она. — Как ты это делаешь? Волшебство? — Только никому не говорить об этом, хорошо? — Конечно. — Адая с готовностью кивнула. — Это Эйгершар, — Эл показал на молодого человека. Теперь жук сидел на его плече, и лицо было отчетливо видно. — Да, действительно, — девушка прищурилась. — Точно он! Эйгершар снял жука с плеча и недоуменно его рассматривал. Потом его губы беззвучно зашевелились, муха передавала только изображение. «Откуда он взялся?» — прочитал по губам Эл. «Это тот самый, которого я оставил в девке герцога». Потом Эйгершар коснулся жука, и тот перестал шевелиться, сложил лапки и принял вид обычной драгоценности. Но Носферату передал украшение женщине. «Какая красивая!» — заметила Адая, рассматривая ее. «Не завидуй», — сказал Эл. «Она не настоящая». «Как это?» «Это вампиры». Адая вздрогнула. «И он?» «Конечно. Но не беспокойся, он не собирался убивать тебя. Только оставил своего соглядатая. Этот жук должен был передавать ему все, что я скажу. Но ничего не вышло». В это время белокурая женщина вернула жука Эгершару. Изображение исчезло, вернее, в тазу стало темно. Эл легко ударил рукой по воде, затем повернулся к Адае и сказал. — Мне нужно идти. Сама понимаешь, все это нельзя оставлять без разбирательства. — Да, конечно. Девушка кивнула и застенчиво улыбнулась. — Я ведь не подвела тебя, нет? — Не беспокойся. Тогда же лучше. — Правда? Да. Через час Димоноборец стоял во дворе своего дома в окружении телохранителей. «Мне стало известно», — говорил он Ольгерду, — «но так, что все было слышно и остальным, что в Ялгааде находятся шпионы вампиров. Я также знаю, где их логово. Их необходимо уничтожить». «Мы немедленно займемся этим, господин», — сказал Ольгерд, обводя глазами остальных воинов. Те согласно закивали. «Запомните, второй ярус переулок Радуги, трехэтажный дом с синей черепицей, привратник курит трубку». «Сколько их всего, милорд?» «Кроме него, по крайней мере, двое, мужчина и женщина. Будьте осторожны». «Мы справимся, милорд. Положитесь на нас». «Возьмите все, что нужно. Постарайтесь застать их врасплох. Не и убивайте сразу. Хорошо, милорд». Отправляйтесь не раньше, чем через час, так нужно. Я ухожу и надеюсь на вас. Мы не подведем. Ольгард поклонился и махнул телохранителем рукой. Вооружению. Когда воины ушли, Элла отправился навстречу с Мстиславом. В таверне все было как обычно, только более людно. Посетители кричали, горланили песни и пили за то, чтобы все обошлось, кажется, имея в виду комету, до появления которой оставалось все меньше времени. Демоноборец поднялся по лестнице и постучал в дверь одного из номеров. — Не заперто, — ответил знакомый голос. Войдя, Эл сразу отметил про себя, что вампир один. Значит, остальные, скорее всего, по-прежнему там, куда он послал своих телохранителей. Что ж, это к лучшему. Накроют всю компанию. «Перейдем сразу к делу?» — спросил он. «Как угодно», — Встислав сидел у камина с кубком в руке. «Я поговорил с другими свободными клана, и мы решили, что при условии возвращения нам Бальгона, по возможности целым и невредимым, мы готовы указать к нему тайный путь». «Вот как! Даже так!» — вампир пожал плечами посадой вам никогда не взять город мертвых поймите герцог это необычная крепость по легенде ее построил сам молох ни одна армия не сокрушит его стен легенды врут возразил эл возможно однако город в любом случае не приступен для штурма но мы проведем ваших воинов тайным путем легионер прошелся по комнате обдумывая слова на сферату терять солдат ему не хотелось Он не для того стал некромантом, чтобы зря отправлять людей на смерть. Если потерь можно избежать, это нужно сделать. «Хорошо», — сказал он наконец. «Так, конечно, гораздо лучше. Когда вы сможете осуществить условия сделки?» Вампир развел руками. «Когда вам будет угодно». «Через две недели я соберу армию». «Значит, решено. Не отметить ли нам это событие?» Мстислав отбросил со столика тонкое покрывало, и там оказался кувшин вина. — Не беспокойтесь, герцог, этот напиток придется вам по вкусу. — Главное, чтобы он не приходился по вкусу вам, — отозвался Эл, прикидывая, сколько Ольгерду нужно времени, чтобы расправиться с тремя на сферату. Нет, — Нет-нет, это не кровь, — усмехнулся Мстислав. — Хотя, должен заметить, вы беспокоитесь напрасно. Человек может выпить пинту крови и не почувствовать никакого неудобства. — Неужели? В любом случае я не пью. — Как угодно. — Так вы принимаете мое приглашение? — Почему бы и нет? — вампир с улыбкой поднял свой кубок. — Тогда за успех. Глава сорок шестая. Стук насторожил Гербака. Он вынул трубку изо рта и поднялся на ноги, бросив взгляд на дверь второго этажа. — Кто там? — донесся оттуда женский голос. — Сейчас посмотрю, — отозвался Гербак. — Разве мы кого-нибудь ждем? — спросила женщина, — кого-то в комнате. — Нет, — голос Эйгершара прозвучал удивленно. — Я не думаю, что Мстислав уже вернулся. Гербак пересек комнату и отодвинул стальной засов, Отворив дверь, он уставился на рослого воина в высоком шлеме с гребнем. За ним виднелись люди в плащах. «Господа желают», — начал было Гербок, и в это время заметил нацеленные в его грудь арбалеты. Прежде чем он успел закричать, три коротких выстрела вонзились ему в сердце и отбросили назад. сина пронеслось в голове у Гербока, когда древки обожгли его плоть. Зашатавшись он упал на колени, плоть начала разлагаться на глазах у переступивших через него воинов, сбрасывавших плащи, перезаряжавших арбалеты и достававших мечи из клянки с чесночным экстрактом. Эйгершар услышал топот и вскочил с кресла. Калхадия прислушалась. — Что происходит? — она нахмурилась. — Кажется, стражники, — отозвался Эйгершар, подходя к двери. Болт вонзился в дерево в двух дюймах от его лица. Следующий пригвоздил рукав к косяку. Вампир отпрянул назад в комнату, разорвав одежду. — На нас напали! — крикнул он женщине, подбегая к окну и срывая тяжелые портьеры. Проклятие! Мстислав перестарался. Он в бешенстве изо всех сил ударил подставнем, и на пол сверкающим дождем полетели осколки. — Решетки! — простонала Колхидия. — Придется драться! «Да, ты готова». Она не успела ответить, в комнату ворвались воины с арбалетами, мечами, кольями и склянками. Эйгершар швырнул им навстречу стол молниеносным движением, загасил одну за другой лампы. В темноте просвистели болты, раздался звон склянки и вопль колхадии. Затем комнату наполнило жужжание. эгершар пробирался вдоль стены. Он выпустил рой термитов и ос, скрывавшихся на его теле под одеждой, и насекомые вступили в схватку с нападавшими на вампиров воинами. Раздались крики, послышался грохот, опрокидываемый и ломающийся мебели. Калхадия пробивалась к двери, перепрыгивая через попадавших на пути противников. С торжествующим воплем она, наконец, метнулась к проходу. Но путь ей преградил Ольгерт с арбалетом в руках. Женщина не успела остановиться, как стрела ударила ей навстречу и прошла на вылет. Ошибся! злорадно прошипела она, вздрогнув. Если осина не задерживалась в теле вампира, он еще мог регенерироваться. В ответ Ольгерт плеснул ей в лицо экстрактом. С визгом калхадия закрылась руками. Начальник телохранителей отшвырнул арбалет и выхватил меч. Женщина отшатнулась, но он ее опередил. Лезвие сверкнуло со скоростью молнии, и окровавленная, изуродованная экстрактом голова полетела на ковер. Эйгершар упал на Ольгерда с потолка и повалил. В спину ему ударила стрела. Чей-то клинок чиркнул по плечу. но сфератов скрикнул. С удивительной гибкостью завел руку назад и резким движением выдернул болт. Поморщившись от боли, он бросился вперед, перепрыгнул через перила, ограждавший галерею второго этажа, и полетел вниз, выбрасывая тучи саранчи, распространявшиеся по дому и бросавшиеся на все живое. — Догнать! — крикнул Ольгерд, поднимаясь. Воины дали залп из арбалетов вслед убегавшему вампиру, но он промчался по стене, словно гигантский паук, и бросился к двери. Там его ждали два телохранителя Элла с мечами. Сталь врезалась в мертвую плоть, брызнула кровь. шар когтями разорвал горло одному, оттолкнул другого и выскочил на улицу. — Упустили! — простонал Ольгерт, швырнув меч об пол. — Только женщина, проклятие! — Что делать с убитыми? — спросил один из воинов. «Облить экстрактом. Они слишком воняют. Выяснить, кто хозяин дома, и привезти ко мне. Думаю, милорд захочет знать, почему он укрывал в Елгаде вампиров. И закройте лица капюшонами, на всякий случай». «Да, капитан». Двое телохранителей вышли из дома и через несколько минут уже стучали к соседям, чтобы спросить, кому принадлежит дом. Оказалось, что здание купили два месяца назад, а прежний владелец исчез. Соседи полагали, что он уехал из города. Закончив все дела, воины ушли, заперев дом. Эйгершар видел их с крыши другого дома на той же улице, но не стал преследовать. Раны были серьезными, и он едва сумел вскарабкаться по стене, чтобы спрятаться за печной трубой и увидеть, как убийцы будут покидать дом. Конечно, было жаль, что нельзя выяснить, кто их послал, но вампир чувствовал, что слишком слаб и может попасть в руки врагов. Для регенерации требовались время и покой. К счастью, он не чувствовал холода и поэтому мог лежать на крыше сколько угодно. И кроме того, оставаясь здесь, он сможет вовремя заметить и предупредить Мстислава, который должен был вернуться через пару часов. Если нападавшие оставят засаду, он нарушит их планы. Глава 47 В предрассветном сумраке армия Молдонии двигалась между горными ущельями, направляясь к скрытому от глаз смертных Бальгону. Восходящее солнце еще слабо окрашивало вершины пиков и хребтов, которые отбрасывали длинные прозрачные тени. Окутанные легкой утренней дымкой, кадратские горы казались призрачным нагромождением фантастических остовов кораблей, зданий и животных. Эл, одетый в черные доспехи и накинутый на широкие плечи коричневый плащ, ехал в середине колонны. На поясе у него висел кровопуск выкованный из сплава серебра и метеоритного железа. Голову вместо шлема покрывала амигаса с нарисованными, не смывающейся краской, символами, отдаленно напоминающими зицкие иероглифы. Большой круглый щит с нарисованным в центре белоснежным барсом был приторочен к седлу. Эл не хотел выдавать своих магических способностей, так как в Молдонии колдовство находилось под запретом, поэтому он не мог воспользоваться в случае необходимости Силовым щитом. Пришлось прихватить в поход обычный. Рядом с легионером ехал Мархак, одетый щеголевата, галевато, но по походному, в сиреневом плаще такого же цвета в штанах и рубахе, поверх которой был надет прочный панцирь. Кроме этого, на панцире красовалась светло-коричневая кожаная куртка со шнуровкой, покрытая крупными стальными бляшками. Оба всадника сопровождали небольшую одноместную повозку запряженную парой лошадей и обитую плотной темной материей. Также все ее окна были занавешены плотными черными портьерами. Эл на ходу негромко переговаривался с тем, кто ехал внутри. «Судя по карте, до Бальгона остается не больше восьми миль», — говорил он, рассматривая карту, которую держал в руках. «Когда начнутся первые дозорные посты?» «Еще немного», — отозвался таинственный спутник. Две белые башни расположены по обеим сторонам ущелья, сужающегося милях в трех впереди. С них открывается обзор на две мили, поэтому нас скоро заметят. Есть еще способ этого избежать? спросил демоноборец. — Возможно. В Кадратских горах часто с утра лежат густые туманы. Они могли бы скрыть армию от глаз рабов. Но сейчас довольно ясно, возразил Эл. А через пару часов воздух станет совсем прозрачным как мы проберемся незамеченными при таком обзоре. «Я возьму это на себя», — донеслось из повозки. «Полагаю, ты слышал о дарах?» При этих словах Мархак удивленно поднял брови и взглянул на Элла. «Конечно», — ответил тот, — «не знал, что они действуют и днем». «Не так, как ночью, но вполне достаточно для нашего предприятия. Только помни, кто подарил тебе туман». «Не забуду», — пообещал Эл. Дальше он ехал молча, время от времени поглядывая на небо и горы. То, что предстояло, было масштабным действием, которое он готовил давно и долго. Это не по одному вылавливать и убивать вампиров. Предстояло массовое истребление нежити, почти как в старые недобрые времена, когда он командовал мертвым легионом. Вскоре пошел снег, редкие крупные хлопья падали отвесно, покрывая горы и дно ущелья, по которому двигалась армия пушистым цверкающим ковром. Небо затянуло белесая мгла, сквозь призрачную пелену проглядывало розовое солнце. Постепенно снегопад становился все гуще, пока не окутал воинов Молдонии плотным, роящимся облаком. Демоноборец постучал, затянутый в перчатку ладонью, по крыше повозки и проговорил. — Это надолго. — Хватит, чтобы добраться до Бальгона, — отозвался таинственный спутник. Мархак окинул Элла долгим испытывающим взглядом и нахмурился. Он ехал, постукивая сложенной вдвое уздечкой по мускулистой шее своей лошади, и время от времени искоса поглядывал на черную повозку и кучера правящего парой рысаков, покрытых плотными серыми попонами, лишенными гербов и эмблем. Демоноборец заметил интерес принца, но старательно делал вид, что не замечает его вопросительных взглядов и упорно молчал. Меньше всего ему хотелось, чтобы выяснилось, с кем он заключил союз в войне против города мертвых. Конечно, если принцу захочется поднять занавеску и заглянуть в повозку, никто не посмеет этому воспротивиться, но Эл надеялся, что у того хватит благоразумия. Не делать этого. Тем более, что Мархак явно начал что-то подозревать. С другой стороны, желание смести тело с поста главнокомандующего могло победить в молодом человеке, и тогда мог бы он решиться на опрометчивый поступок. Пока же казалось, что принц размышляет, не следует ли ему выяснить, кто скрывается в повозке и как он связан с разыгравшимся так удачно для армии Молдонии Бураном. «Впрочем», — решил Элл, «Мархак так хочет уничтожить вампиров, что, вероятно, не станет предпринимать ничего, что может повредить предпринятые компании». В течение мыслей некроманта прервало появление лазутчиков, которые сообщили, что впереди стали видны две сторожевые башни, расположенные по обеим сторонам ущелья. «Мы едва разглядели их в таком буране», — сказал один из разведчиков. Но хорошо то, что и нас не увидит дозорные. Подозав адъютанта, Эл велел остановить колонну, а затем отправил вперед два отряда вооруженных пехотинцев уничтожить охрану башен. Они обернули свое оружие, приготовленными заранее полосами ткани, чтобы оно не звенело и, накинув белые маскировочные плащи, исчезли в носящихся по ущелью порывах метели. Впрочем, надо заметить, что ветер был довольно теплым, а снег. Не слепил глаза, вообще Буран не причинял армии Молдонии больших неудобств. Примерно через час воины вернулись и доложили, что сняли часовых и путь свободен. «Теперь можно не опасаться дозоров, пока не покажутся стены города», — предупредил голос из повозки. «Торопитесь, уже светло, и метель может скоро кончиться». Эл отдал приказ, и армия тронулась в путь, скрытый от любопытных глаз Бураном. Потом вы мне все объясните, процедил сквозь зубы Мархак, обращаясь к Эллу. Конечно, мой принц, отозвался Некроман спокойно. Как вам угодно. Глава 48 На одной из крепостных башен бальгона, обращенной на юг, дежурило четверо рабов. Трое из них сидели вокруг небольшого костра, разведенного прямо на смотровой площадке, и грелись, протянув к огню озябшие руки, а последний смотрел вдаль, впрочем, без особой надежды что-нибудь разглядеть. Во-первых, дно ущелья скрывал густой снегопад, а во-вторых, человек знал, что местоположение Бальгона неизвестно никому из непосвященных. Он вообще считал пребывание дозорных здесь бессмысленным и мысленно проклинал вампиров, заставляющих людей торчать на башнях. На других башнях также горели костры. Рабы бодрствовали, охраняя своих хозяев и повелителей, внушавших одновременно страх и восхищение, вызывавших желание стать такими же бессмертными и всесильными. Между тем Буран уже собирался к стенам древнего города. Белые волны накатывались на зубчатые бастионы и разбивались, чтобы снова собраться в кружащий серой. Снежная пелена поднималась все выше, пока не перекинулась через башни и не захлестнула стоявших на смотровых площадках рабов, которые оказались в плотном, норовящем залепить глаза тумане. Эл остановил армию перед возвышающимися мрачными стенами, сложенными из огромных, необработанных камней, и в очередной раз постучал по крыше повозки. «На северо-востоке есть потайной ход», — донесся оттуда слабый голос. «Отодвиньте каменную плиту, и пусть отряд лучших воинов проникнет в город и откроет ворота. Рабов не так много, и они почти ничего не видят в Буране, так что сделать это будет нетрудно». «Как открыть дверь?» — спросил Эл. «Не может быть, чтобы плита отодвигалась так легко. Там должны быть хоть какие-нибудь засовы». «Верно, но без штурма, стен или ворот — это единственный способ проникнуть внутрь», — отозвался его собеседник. А ни таранов, ни катапульт вы не прихватили. «Нам нужно было успеть к утру», — напомнил Эл. «Поэтому ломайте дверь», — заключил таинственный спутник. Выругавшись, демоноборец подозвал своих телохранителей, спешился и направился вдоль стены в северо-восточном направлении. Через некоторое время он и воины скрылись в тумане. Пробравшись незахваченными к одной из башен, они увидели слегка выступающую каменную плиту. Демоноборец велел ее отодвинуть, но ничего не вышло. Она стояла намертво. Тогда, отстранив телохранителей, некромант снял перчатки и приложил ладонь к холодной шероховатой поверхности. Прикрыв глаза, он сосредоточился на двери и постарался почувствовать ее механизм. Ему удалось увидеть замки, засовы, шестеренки и прочие детали, приводившие в движение плиту. Элу не хотелось, чтобы его люди знали, что он колдун. Поэтому он приказал им развернуться и следить, чтобы никто не подкрался незамеченным. У воинов это вызвало недоумение, но они, разумеется, послушались. Теперь, когда они отвернулись от него, Эл сотворил символ Меркура. Он выпустил зеленый дым и быстро отпер несложный механизм. Втянув драгоценную субстанцию, он надел перчатки... Я кликнул телохранителей. «Кажется, просто примерзла. Попробуем вместе». Они навалились на плиту, и она поддалась. Вначале медленно, словно нехотя, а затем легко, сдаваясь под общим напором. Воины, вытирая проступивший пот с восхищением и удивлением, смотрели на командира. Им казалось, что именно его недюжинная сила сыграла решающую роль в этом мероприятии. «Не будем терять время», — решил Эл, обнажая меч и первым вступая в потайной ход. Одновременно ему в голову пришла мысль, а вдруг это ловушка, что если вампиры просто задумали убить его и заманили в этот тоннель, а после его смерти армия Молдонии будет разбита появившимися из засады войнами. На мгновение он замедлил шаг, но отступать было поздно, и Эл двинулся дальше. Ему не требовался свет, благодаря удивительным глазам, но телохранители зажгли маленькие факелы, чтобы видеть, куда идут. Глава 49. Стены были сухими и гладкими, время от времени попадались пустые железные гнезда для факелов. Коридор шел довольно ровно, постепенно поднимаясь и плавно уходя влево. Шаги, идущих гулко разносились под низкими сводами. Несколько раз из-под ног выскальзывали большие серые крысы и с пронзительным писком скрывались в темноте. Попадались и иные создания, явные мутанты. Все они торопились убраться, не желая встречаться с пришельцами. Наконец, отряд остановился перед невысокой дверью, окованной железом. На этот раз за особо оказались с этой стороны. Так что Эл легко их отодвинул. Воины оказались внутри башни. Это было ясно по круглой форме зала, увешенного шпалерами, одна из которых скрывала от глаз потайной ход, из которого появились демоноборец и его телохранители. Внутри было пусто и тихо. Деревянная дверь вела во двор, где кружилась метель, уже не такая густая, как прежде, по-видимому, сила прятавшегося В черной повозке вампира начинало слабеть. Эл и его люди побежали к видневшимся в сотни метров воротам, двум высоким башням, между которыми темнели железные створки. Когда они уже были рядом со сторожкой, где помещался механизм поднимающей засобы, их заметили. Раздались тревожные крики, а затем расцвели огнями сигнальные костры. Эл с разбегу высадил плечом дверь и ворвался с обнаженным мечом в руке в комнату, где за столом сидели два воина. Они играли в кости, оружие лежало рядом, убранное в ножны. Вопиющая непредусмотрительность. Один из них едва успел приподняться, как тотчас же упал сраженный некромантом. Кровь брызнула на стены и стол. Второго в упор застрелил капитан телохранителей из арбалета. Выпущенная с такого близкого расстояния стрела пробила кольчугу и глубоко вошла в грудь стражника, отшвырнув его в угол. Тем временем вдоль зубчатых стен по извилистым лестницам и узким коридорам бежали вооруженные рабы. Раздались голоса рыцарей, распоряжавшихся обороной. Их возгласы смешивались со звоном оружия. Эл убрал меч в ножны и, схватившись за рычаг замкового механизма, навалился на него всей тяжестью. Шестеренки заскрипели, но не поддались, пока на помощь не подоспели три дюжих воина. Вместе им удалось повернуть вал. Загремели цепи, внутри башни протяжно заскрипели старые механизмы. Еще усилия и толстые балки, вставленные в пазы ворот, начали отъезжать в стороны. В это время небольшой отряд рабов подоспел к сторожке. Эл и его воины быстро разметали мечников, но пущенные из арбалетов стрелы унесли жизни нескольких телохранителей. Тем не менее, ворота были отперты. Оставалось только раздвинуть створки. Демоноборец и три его помощника перешли к следующему механизму и попытались прокрутить вал. Но сделать это оказалось еще труднее. Пришлось позвать на помощь еще двоих. Пока воины трудились... Остальные держали оборону от подоспевшего подкрепления рабов. Звон оружия не смолкал ни на секунду, сопровождаясь криками и стонами раненых и убитых. Когда ворота, наконец, распахнулись, и армия Молдонии с конными рыцарями во главе ворвалась в город, из отряда телохранителей, прикрывавших некромантов, живых остались только семеро, но и они были сильно изранены. Обступившие их защитники Бальгона, при виде хлынувших в ворота врагов, обратились в бегство, но были тут же настигнуты и перебиты. Снег усеивали трупы, повсюду темнели пятна крови. Эл распорядился вынести раненых телохранителей и оказать им необходимую помощь, а сам, вскочив на гора, словно всадник апокалипсиса, помчался по улицам Бальгона туда, где возвышался мрачный и высокий, как скала, замок Брандеген. Часть воинов устремились вслед за ним, а остальные вступили в бой с защитниками бальгона. Повсюду начинались и заканчивались кровавые схватки. Рабы падали один за другим. Они не могли противостоять хорошо натренированным и обученным новым приемом воинов Молдонии. Прикрываясь щитами, солдаты вламливались в дома и осыпали укрывшихся там рабов и вампиров стрелами, а потом добивали раненых, пронзая сердца и отсекая головы. Глава 50. Демоноборец спешился перед крепостными стенами замка и отдал воинам приказ занять позиции для осады. Начинать следовало с небольшой башни, предназначенной для защиты ворот, так как с нее открывался прекрасный обзор на подъемный мост. Благодаря этому рабы могли обстреливать атакующих, не давая им сломать ворота. Башню окружал ров с водой, покрытый... Тонким слоем льда. Навесной мост вел в бастион замка, где засел гарнизон. Девоноборец окинул взглядом стены замка и отправил гонца за подкреплением. Требовалось больше лучников, которые смогли бы обеспечить прикрытие. Когда все было готово и воины заняли свои места, легионер отдал приказ атаковать. Лучники подняли оружие, и в небо взметнулась туча стрел. Стрелы падали градом, влетая в больницы и амбразуры поражая защитников замка обороны бранды гена командовал человек по имени арий когда то он был шерифом одного из северных городов но поменял должность на возможность обрести бессмертие он приказал подтащить на бастионы баллисты и небольшие катапульты имевшиеся в замке и пустить их в ход сам арий и один из его капитанов по имени радислав побежали на стены чтобы наблюдать за битвой Оба считали, что наиболее уязвимым местом в обороне замка были ворота. «Если молдонцы усилят натиск, придется перебросить туда основные силы», — проговорил на ходу Арий. «Тем временем молдонцы смогут прорваться в другом месте», — отозвался капитан. «Расставь на всех стенах часовых, чтобы следить за передвижениями этих говнюков», — велел Арий. «И набери человек двадцать в резерв, чтобы защитить то место, где они попытаются прорваться». «Да, сир». «Да погоди, надо еще послать людей разбудить столько вампиров, сколько будет возможно». ари понимал, внутри замка на Сферату могли сражаться, хотя и не были так же сильны, как ночью. Тем временем молдонцы перебросили через ров мостики и с яростными воплями ворвались в башню. Чтобы перебить оставшихся в живых рабов, им понадобилось не более пяти минут. И теперь в бойницах показались новые стрелки. Они принялись осыпать болтами защитников Брандегена, прорежая их и без того негустые ряды. Кроме того, возле замка начали собираться войска, которые Мархак отправил на подмогу. Участь Брандегена казалась очевидной. Рано или поздно гарнизон должен был пасть под натиском молдонцев. Глава 51. Когда передовая башня была захвачена, Эл приказал соорудить плавучий мост. Он отобрал лучших воинов, вооруженных не только мечами и топорами, но и тяжелыми арбалетами, болты которых были способны пробить практически любые доспехи. Как только мост столкнули в ров, Эл со своим отрядом прыгнул на него, воины быстро перебрались на другой берег, где принялись рубить топорами ворота замка. Над воротами был навес, защищавший воинов, но отряд был великоват, и некоторые оставались под обстрелом. Вскоре четверо пронзенные стрелами были убиты и упали в ров, и это несмотря на поддержку лучников и арбалетчиков, осыпавших рабов стрелами. Они старались убить защитников замка, которые обрушивали на взламывающих ворота метательные снаряды, пытаясь уничтожить навес над головами молдонцев. Арис схватил железный лом и начал подсовывать под расшатанный камень крепостной стены, чтобы обрушить его на завес. Это похоронило бы всех ломавших ворота разом, и вдобавок создало бы завал перед створками. Однако, прежде чем Арию удалось послать огромный камень вниз, на него налетел ледяной вихрь и закружил, пытаясь сбросить вниз. Подоспевшие воины едва успели схватить своего командира за руки и удержать от падения. Этого времени хватило осаждающим, чтобы поджечь ворота, облитые горючей смесью они вспыхнули мгновенно. Тяжелые створки горели с необычайной быстротой, так что солдатам пришлось отступить, чтобы не быть опаленными стремительным огнем. Лучники продолжали осыпать защитников замка градом стрел, и несколько тел полетели в ров. Арий снова схватил лом, но было уже поздно. Ворота рухнули, взметнув облако золы, и рыцари Молдонии ринулись внутрь. Тем временем воины Мархака прикатили откуда-то к катапульту, Зарядили ее бочонком с горящим маслом и выстрелили. Снаряд угодил в то место, где полминуты назад стоял Арий, помчавший вниз, чтобы сразиться с прорвавшимися молдонцами. Бочонок лопнул, и кипящее масло окатило рабов, которые с криками посыпались вниз. Падая в ров, они находили не только облегчение мукам, но и смерть, так как их тут же добивали лучники и пикинеры. Некоторые, впрочем, умерли сами, потеряв сознание или имея слишком тяжелые доспехи, утащившие их ко дну. Арий и Элл сошлись в рукопашной схватке под сводами ворот. Первый орудовал топором, второй — мечом. Техника Ария значительно уступала мастерству его противника, и вскоре он получил удар в грудь, по его подбородку потекла кровь. Рухнув на колени, Арий попытался встать, но Элл ему не позволил. Молниеносным движением он второй раз пронзил ему грудь. Тем временем полчища молдонцев врывались во двор замка, одного за другим уничтожая его, немногочисленных защитников. Одна из угловых башен была объята пламенем, в нее бросили горшок с зажигательной смесью. Осаждающие теснили защитников замка, нещадно преследуя их и удовлетворяя жажду мести, давно накопившуюся у них против жителей Бальгона. Большинство рабов отчаянно защищалось, понимая, что пленных брать не будут, но их сопротивление не могло быть долгим. В воздухе слышались стоны умирающих. Подвору было трудно пройти из-за множества валявшихся повсюду трупов. Однако молдонцы жаждали смерти вампиров, а их нигде не было видно. Некоторые воины устремились в подвалы, чтобы сорвать двери с петель и найти ненавистных на сферату, но повсюду было пусто. И тут появился Валентин, окруженный горстью конных и пеших вампиров, все они были с ног до головы закутаны в плотные черные хломиды, защищавшие их от солнца. На головах были просторные капюшоны, а лица скрывали железные маски с узкими прорезями для глаз. По распоряжению Валентина остатки гарнизона замка устремились к воротам, чтобы обеспечить прорыв. В то же время часть осаждающих образовало нечто вроде живого заслона, препятствуя бегству осажденных. Однако, воодушевленные появлением Валентина и других вампиров-рабы дрались отчаянно. Их было немного, но они были хорошо вооружены, и им удалось несколько раз оттеснить напиравшую на них толпу. Только Эл неизменно двигался вперед, окружая себя изуродованными трупами. Он неумолимо приближался к горцевавшему в гуще битвы Валентину, крушившему врагов тяжелой, ошипованной палицей. Когда предводитель армии Носферату заметил демоноборца, то сразу узнал его. Вампир ринулся навстречу мощными ударами, расширивая попадавшихся на пути молдонских рыцарей, как котят. Приблизившись, он заставил коня взвиться на дыбы, приподнялся на стременах и, в то мгновение, когда лошадь опускалась на передние ноги, попытался нанести Элу сокрушительный удар. Некромант легко ушел в сторону, и палец даже не задела его. Зато инерция едва не выбросила Валентина из седла. Вампир с трудом удержался на коне. Изрыгнув замысловатое проклятие, он отбросил палицу и вытянул из ножен. Калигорст, хищно сверкающий на солнце. Через мгновение мечи противников скрестились, а затем Эл молниеносным движением нырнул под брюхо коня Валентина и одним мощным ударом выпустил животному кишки посыпавшиеся на землю грудой красных змей. С хриплым ржанием лошадь повалилась на бок, и Валентин едва успел соскочить с нее. Приземлившись на ноги, он поднял меч и бросился на демоноборца, который ловко парировал три удара, а затем перешел в решительное наступление. Заставив своего противника обороняться, он одним выпадом сорвал с него капюшон и распорол балахон. Солнечные лучи скользнули по коже Валентина, И она задымилась. Из прорези в маске брызнул синий огонь, и предводитель армии вампиров с воплем бросился прочь ко входу во внутренний покой замка. Однако на полдороги уже весь охваченный пламенем споткнулся, упал, снова поднялся и, позабыв на земле калигорст, с протяжным воплем ворвался в одну из огромных крытых галерей, которыми изобиловал похожий на термитник Бальгон. Рабы, ставшие свидетелями его бегства, впали в отчаяние и были быстро оттеснены к стенам замка и там перебиты. Носфератов, вступившие в сражение вместе с Валентином, еще держались, но вскоре тоже пали, окруженные грудами окровавленных тел, часть из которых была попросту разорвана на куски. Битва переместилась во внутренние покои замка, где также скопилось немало рабов и вампиров. Тем временем подоспел принц, Мархак с остальной частью солдат. Вся армия Молдонии рынулась в ворота замка Брандеген, чтобы наводнить его залы, комнаты переходы и лестницы. войны буквально сметали остатки гарнизона. Вокруг же полыхали крепостные стены и дозорные башни. Черный дым заволакивал небо над городом мертвых. Когда отряд под командованием принца, выломав дверь, ворвался в ведущую башню, то столкнулся с отрядом закованных в глухие доспехи воинов, тотчас яростно набросившихся на нападавших. Все они были вооружены длинными мечами, а в левых руках держали крупные железные щиты с зазубренными краями. Самого Оракула нигде не было видно. Впрочем, его и не искали. Молдонцы не имели представления о том, кто был обитателем этой башни. Они просто штурмовали одну укрепленную постройку за другой. Глава 52. Латники рубились в мастерские с необыкновенной для облаченных в тяжелую броню людей ловкостью. Мечи со свистом, рассекая воздух, с чудовищной силой обрушивались на щиты и доспехи молдонцев, слязгом и скрежетом вывивая искры. Грохот не прекращался ни на миг, словно с гор сходила одна лавина за другой. Несколько рыцарей были повержены, прежде чем Мархаку удалось мощным ударом снести с плеч одного из охранников, украшенный изображениями переплетающихся змей шлем. Однако, к удивлению его самого и остальных воинов, вместо окровавленной головы из шлема с глухим стуком выкатился полуистлевший череп, в пустых глазницах еще теплилось зеленоватое пламя, а челюсти омерзительно клацали. — Это мертвяки! — воскликнул кто-то из рыцарей. — Здесь прячется некромант! «Рубите им головы!» С этим криком Мархак, лишь на мгновение растерявшийся при виде поверженного скелета, бросился на ближайшего противника, нанося и отражая удары. Костяные воины дрались, не отступая и не ослабляя натиска. Однако их было слишком мало. Молдонцы смели их за четверть часа и, разбросав по полю пустые доспехи, бросились вверх по лестнице, надеясь захватить чародея. В их сердцах клокотали ненависть и жажда крови, однако все залы и комнаты были пусты. Повсюду виднелись только разбросанные манускрипты, большей частью на неизвестном людям вампирском тайном языке, а также книги, колбы, реторты и различные чертежные инструменты, которые были немедленно преданы яростному уничтожению распаленными битвой молдонцами. Они крушили и топтали все, вымещая злобу на ненайденного некроманта, «Отсюда должен быть потайной ход», — решил Мархак задумчиво, обводя глазами роскошно убранные помещения. «Нужно проверить. Двадцать человек за мной, остальные на улицу. Продолжайте прочесывать город». Два десятка бойцов из личной гвардии, его Высочество, мгновенно столпились вокруг Мархака, и небольшой отряд двинулся вниз по лестнице на поиске скрытой двери. Если из башни и вел тоннель, то вход в него должен был начинаться из подземелья или с первого яруса. Воины принялись тщательно простукивать стены и плиты, из которых был сложен пол. Несколько человек под командованием Мархака выбили дверь в подвал и начали спускаться по узкой каменной лестнице, скользкой от плесени. Затхлый воздух становился все теплее, здесь на глубине зима была невластна, стены постепенно становились выше, а затем неожиданно расступились и, пропустив рыцарей в огромный зал со сводчатым потолком, разошлись из глубины, скрытой во мраке, тянуло холодом. Свет от факелов, что держали перед собой рыцари, плясал на влажных камнях и странного вида саркофагах, рядами выстроившись по обе стороны, образуя подобие прохода. «Не нравится мне это место», — заметил один из воинов шепотом. Еще бы! — подхватил другой. — Тоже едва слышно. — Впрочем, чему тут удивляться? Мы же не в бальгоне, — добавил он. — Это проклятое место пропитано мерзостью сверху донизу. — Тихо! — бросил им Мархак, вглядываясь в темноту. — Идем вперед. Факелы выше, оружие наготове. Рыцари осторожными шагами начали продвигаться в вглубь зала, озираясь по сторонам. Тени плясали по замшелым стенам выхватывая то покрытые незнакомыми письменами саркофаги, то старинные барельефы. — Похоже на усыпальницу, — заметил мечник, шедший подле Мархака. Один из его самых преданных телохранителей по имени Гарн. Принц молча кивнул. Вдруг он остановился, подняв руку. Остальные замерли, мгновенно приготовившись отразить любую атаку. В тишине отчетливо раздавалось напряженное дыхание воинов. Слышите? Голос Мархака едва слышно прошелестел по залу. Какое-то движение. В этот миг с оглушительным грохотом с нескольких ближайших саркофагов слетели тяжелые крышки и, ударившись об пол, распались на десятки осколков. Некоторые, угодив в рыцари, сбили их с ног. Впрочем, воины сразу же поднялись. Из каменных гробов со скрежетым и глухим стуком поднимались скелеты, облаченные позеленевшие от времени и сырости доспехи. В коставых руках они сжимали мечи, топоры, палицы, цепы, булавы и моргенштерны. Рогатые шлемы, украшенные высокими гребнями, защищали полуистлевшие черепа. Мертвецы двигались довольно проворно. В пустых глазницах призрачно светились красные огоньки. «Назад — Назад! — крикнул Мархак, отступая и выставив перед собой факел. «Нам их не одолеть!» В это время из темноты донеслись грохот и вой. Там пробуждались от смерти новые стражи подземелья. «Проклятый некромант!» — воскликнул Гарн, делая шаг вперед, чтобы прикрыть своего господина. Скелеты бросились в атаку, размахивая проржавевшим и изъеденным временем оружием. От первого же удара меч мертвеца разлетелся на куски. Его окутало пыльное облако ржавчины. Телохранитель рубанул наискось, рассекая трухлявый латный воротник, проламывая ключицу и часть ребер. «Отходим быстрее!» — еще раз крикнул Мархак, отражая атаку другого скелета, вооруженного осадным ножом с длинным железным древком. Глава 53. Но быстрого отступления не получилось. Мертвецы окружили отряд рыцарей, преградив им выход из погребального зала и бросились в атаку, прикрываясь щитами и размахивая оружием. Воздух наполнился звоном металла и грохотом рушащихся на землю костей. Однако даже изуродованные стражи подбирали части своих тел, приставляли на место и возвращались в бой. «Прорываемся!» — Мархак отразил удар широкого меча. Дважды наискось ударил по круглому щиту, мгновенно разлетевшемуся на куски, а затем вонзил острие в одну из пылавших красным глазниц и повернул, раскалывая череп. На стража это не подействовало. Он взмахнул клинком и нанес принцу ловкий удар в плечо. Если бы его меч был так же крепок, как и столетия назад, когда он еще не успел истлеть, Мархак получил бы серьезную рану. Теперь же он только отлетел на пару шагов, ибо скелеты, несмотря на хрупкость, обладали чудовищной силой. Тем временем несколько воинов прорубились к выходу, раскидав стражей подземелья. Встав по обе стороны тоннеля, они подзывали остальных, приготовившись прикрывать их отход. Мархак, Гарн и еще несколько рыцарей высказнули из зала. За ними последовали остальные. Отступать пришлось медленно, так как мертвецы упорно преследовали молдонцев. Даже лишившиеся ног продолжали ползти, сжимая в истлевших руках мечи и секиры. Через некоторое время они стали отставать, а затем и вовсе остановились, не сводя, однако, с удалявшихся людей горящих глаз. — Похоже, некроманту удалось скрыться, — заметил Гарн. — Жаль, что мы его не догнали. Наверняка он был у вампиров каким-нибудь знатным бароном. — Еще бы! — подхватил другой рыцарь, утирая с лица градом катившийся пот. — разжил в такой башне! Воины вышли из тоннеля и, плотно прикрыв дверь, С облегчением вдохнули свежий воздух улицы, впрочем некоторые продолжали с опаской поглядывать на вход в башню, словно ожидая, что из нее начнут выскакивать, решившие возобновить преследование скелеты. Отзовите остальных, приказал Мархак одному из воинов. Некроманта нам уже не поймать. Он обвел глазами захваченный замок, над которым занималась зарево пожара. А здесь дела еще найдутся.